Но я не могла. А потом, когда начался дождь, появились двое мужчин. Думаю, они искали нас или меня. Так что я оставалась там, и они ушли. Но я подумала, что они ведь могли спрятаться, поджидая меня, и не осмелилась выйти до тех пор, пока не вспомнила, что, может быть, ты уже на другой стороне, и я никогда не увижу тебя снова. И я... я... Ларри. Ты ведь не бросишь меня, правда? Ты ведь не уйдешь? Нет, — сказал он. Я была не права, а ты был прав. Я должна была сказать тебе, я имею в виду туфли. Я буду есть, когда ты мне скажешь. Я, я... Тише, — сказал он, крепко обнимая ее. Все в порядке теперь, все в порядке. Но мысленно он представил себе, как в панике он стрелял по ней и подумал о том, с какой лёгкостью одна из пуль могла раздробить ей руку или разворотить живот. «Мы отправимся в путь. Когда ты сможешь идти? А пока приди в себя». «Там был мужчина. Я думаю, это был мужчина. Я наступила на него, Ларри». Она сглотнула слюну. «А когда ты позвал...» То эхо. Я была не уверена, что это ты. Там впереди много трупов. Ты сможешь это вынести? Если ты будешь со мной, пожалуйста. Если ты будешь со мной, я буду с тобой. Тогда пошли. Я хочу поскорее выбраться отсюда. Она судорожно прижалась к нему. Он нащупал ее лицо и поцеловал ее. Сначала в нос, потом в глаза, потом в губы. «Спасибо», — сказал он робко, понятия не имея о том, что же он хочет этим сказать. «Спасибо, спасибо». «Спасибо», — повторила она. «Ой, милый мой Ларик! «Ты ведь не бросишь меня, правда?» «Нет», — сказал он, — «я не брошу тебя. Просто скажи, когда ты сможешь идти, и мы пойдем». Когда она смогла идти, они пошли. Они перебрались через трупы, идя в обнимку, словно двое пьяных дружков, возвращающихся домой из расположенного по соседству кабака. Потом они наткнулись на какое-то препятствие. Ничего не было видно. Но, ощупав предмет руками, Рита сказала, что должно быть это поставленная на папа кровать. Вдвоем им удалось сбросить ее вниз через перила. Она врезалась в стоявшую внизу машину с таким громким звуком, что оба они подскочили от испуга и сжали друг друга в объятиях. За кроватью оказалось три трупа, и лари подумал что это солдаты расстрелявшие еврейскую семью они перелезли через них и пошли дальше взявшись за руки через некоторое время рита остановилась в чем дело спросил лари какое то препятствие нет я вижу лари там конец тоннеля Он пригляделся и понял, что и сам может теперь видеть. Свет был таким тусклым, что он не замечал его до тех пор, пока Рита не заговорила об этом. Он различал в темноте призрачные отцветы на плитках и смутное пятно лица Риты невдалеке. Взглянув налево, он увидел мертвую реку автомобилей. «Пошли!» — сказал он в ликовании. В 60 шагах лежали новые трупы. Все солдаты. Они переступили через них. «Почему они решили закрыть Нью-Йорк?» — спросила она. «Разве что, может быть, Ларри? Может быть, все это случилось только в Нью-Йорке?» «Не думаю», — сказал он, но ощутил смутную и рациональную надежду. Они пошли быстрее. Выход из тоннеля был теперь прямо перед ними. Он был заблокирован двумя огромными армейскими грузовиками, поставленными нос к носу. Грузовики заслоняли дневной свет. Если бы их там не было, Ларри и Рита давно бы уже шли при свете. Они протиснулись между грузовиками, вскарабкавшись на бамперы. Рита не смотрела по сторонам, но лари заглянул в кабину. Там был наполовину собранный автомат, коробки с патронами и... и баллоны с чем-то вроде слезоточивого газа. Также внутри было три трупа. Когда они вышли из тоннеля, навстречу им подул влажный ветер, и его восхитительно чистый запах сделал оправданным все их кошмарное путешествие. Он сказал об этом Рите, и она кивнула в ответ и на мгновение положила голову ему на плечо. Но пройти снова я не согласилась бы и за миллион долларов, сказала она. Через несколько лет ты будешь использовать деньги вместо туалетной бумаги, сказал он. Но ты уверен?